Глава седьмая. Дара. Дара изучал наколдованную им дымчатую карту Девабада при помощи пальцев, вращая ее в разные стороны, и думал. «Допустим, мы нашли проход через завесу и пересекли озеро. Перед нами встает следующая проблема. Как мы проникнем непосредственно в город?» Он обвел взглядом свой отряд. Воинов в поход он отбирал тщательно, Перед ним стояла десятка самых толковых ребят, каждый из которых в будущем мог претендовать на позицию лидера. «Какие будут предложения?» Иртемида обошла карту кругом, как охотник-жертву. «Штормовать стены?» Дара отрицательно покачал головой. «Через эти стены нельзя ни перелезть, ни сделать под ними подкоп. Так их возвела сама Анахида, будь она вечно благословенна». Тут подал голос Мордонии, кивая на городские ворота. «Ворота обороняются слабо. Гвардия высматривает суда, пересекающие озеро, и не обратит внимания на солдат, выходящих на берег прямо из-под воды. Мы могли бы прорвать их оборону». «Чтобы оказаться посреди большого базара?» — напомнил Дара. В глазах Мордонии сверкнула ненависть. «А что такого?» — он провел рукой по иссеченному шрамами лицу — борябой кожи, узнавшей прикосновение огня Руми. Я не прочь поквитаться хотя бы за малую долю того, что с нами сделали шафиты «Месть не входит в наши планы», — сказал с укором «Сейчас мы с вами продумываем стратегию. Поэтому прошу вас, включите мозг. Большой базар всего в нескольких кварталах от цитадели». Он указал на башню, построенную на насыпи, близ латунных городских стен — которая нависала над самым базаром. «Глазом моргнуть не успеете, как нас окружат сотни, нет, тысячи гвардейцев. От нас не останется мокрого места, и мы не успеем даже добраться до дворца». Следующим высказался Бахрам, еще один выживший из бригады девов «Мы можем разделиться», — предложил он. «Половина останется у ворот и отвлечет стражу, а ты проведешь барышню и остальных ребят во дворец». Он изложил свой план с такой простотой, что удары по спине пошли мурашки. «Для тех, кто останется у ворот, это будет верная смерть». Бахрам встретился с ним взглядом. В его глазах сверкал огонь. «Каждый из нас готов на эту жертву». Дара обвел отряд взглядом. Он ни минуты не сомневался, что Бахрам прав. Лица юных воинов были полны решимости и отваги, Ему бы радоваться, он вложил всего себя в их подготовку и сейчас мог гордиться тем, что идет в бой бок о бок с такими воинами. Но силы Создателя. Он уже сражался бок о бок со многими юношами, не менее решительными и отважными, а потом забирал их тела с поля боя, придавая их огню, как павших смертью храбрых в войне, который, как ему начинало казаться, не будет ни конца, ни края. Дара вздохнул. Этой войне будет положен конец. Дара лично об этом позаботится. Но в то же время он постарается уберечь вверенных ему ребят. «Это выиграет нам лишь кратковременную отсрочку. Сначала они убьют вас, потом настигнут нас и не дадут нам дойти до конца». «Может, Гули?» — предложил кто-то. «Ифриты ведь теперь на нашей стороне». А один из них как раз хвастался, что может призвать целую армию гулей, который тощий. Когда Дара услышал об Эфрите, к которому давно питал особую, перетекающую в запредельную неприязнь, его так и перекосило. А напоминание о злосчастных гулях и о том, что теперь они с эфритами действительно союзники, только подлило масло в огонь. И это не говоря уже о том, что когда-то Визареш, тот самый худощавый эфрит, Угрожал Нарис тереть ее душу в прах за то, что через кровь та отравила его брата. И Дара еще не скоро выбросит из головы эту его угрозу. «Не желаю видеть этих мерзких отродей в моем городе», — отрезал он. Иртемида ухмыльнулась. «Гулей или ифритов?» Дара хмыкнул. Ко всем своим воинам он относился как к членам семьи, но с Иртемидой чувствовал особое родство — Под чутким руководством Дары она оттачивала до совершенства свои навыки стрельбы из лука и умудрялась не терять чувство юмора даже во время самых изнурительных тренировок. «Обоих», — ответил Дара, после чего снова показал на карту. «Предлагаю вам все обдумать и обсудить между собой, пока я буду в отъезде». Дара не разделял уверенности Манижи в том, что в результате таинственной встречи между Аэшмой и Маридами Они получат возможность пройти через магическую завесу, оберегающую Дэвабад. Но готовыми нужно было быть к любому исходу. «Нам продолжать занятия с Абу Саифом?» Дараб думал вопрос. Абу Саиф согласился посостязаться с его солдатами в фехтовании. Впрочем, согласился не вполне соответствовало действительности. Просто Дара пригрозил до смерти бичевать второго, молодого и невыносимо назойливого Гизири, если старший станет упираться. В предстоящей битве за Девабад враг будет вооружен зульфикарами и в лице двух пленных скаутов Гизири Девам выпал редкий шанс набраться опыта в состязаниях с реальными фехтовальщиками на таких мечах. Даре претила прибегать к столь мрачным угрозам, Однако он пошел бы буквально на всё, чтобы как можно лучше подготовить своих бойцов к битве. Но только под его присмотром. Он боялся, что в его отсутствие гизири могут выкинуть какое-нибудь коленце. Нет, я не хочу, чтобы с них даже на минуту снимали оковы. Жестом он дал понять, что собрание окончено. Можете идти. Перед отъездом я поужинаю вместе со всеми все разошлись, и Дара взмахнул рукой, рассеивая карту в воздухе. На глазах здания обрушились, растеклись дымной волной. Пал и миниатюрный дворец, а башня цитадели завалилась на стену и рассеялась в воздухе. Дара замер. Он щелкнул пальцами, снова вылепливая башню из дыма и снова обрушил ее. Башня была такой высокой, что, падая, ее верхняя часть задевала стену, подминая под себя, пуская трещину и в сердце самой цитадели, и открывая ход в город. Такая магия мне не под силу. Манижа считала его неуязвимым, но Дара постепенно убеждался, что старые сказки о немыслимом могуществе их предков в до Сулейманова времена слегка приукрашивали действительность. Он готов погибнуть в битве за свой город, но исчерпать внутренний запас магии в самом начале вторжения было бы слишком безответственно. Он решил придержать эту идею в уме и подошел к большому ковру, скрученному в рулон в углу комнаты. Дара несколько лет не садился на ковер-самолет. Последний раз он поднимался в воздух, когда они с Нари летели в давабат Он провел рукой по всей длине полотна. Я обязательно найду способ вернуться к тебе. Обещаю. Но прежде Даре была назначена встреча с самим дьяволом. Вместе с манижей они полетели на восток. От пейзажа, раскинувшегося внизу, как гигантское полотнище мятого шелка, захватывало дух. Изумрудные холмы и серые суходолы сменяли друг друга, исчерченные темно-синими венами извилистых рек и ручьев. Видя такую красоту, Дара впервые за долгое время чувствовал умиротворение. Хайзур, Перри, который когда-то выходил тяжело раненого Дару, учил его ценить такие минуты, когда хочется забыться и раствориться в безмятежной прелести природы. Но этот урок усваивался им с трудом. Дара... Тогда только вернулся с того света и сразу по пробуждении узнал, что все, бывшее ему знакомо, погибло 14 веков назад, а в памяти своего народа он остался лишь воспоминаниями о пролитой им крови. За одним исключением. Ковер летел, растекая воздух, и дары не мог не думать о первых днях, проведенных с Нари, в тех самых днях, когда начал прикладываться к бутылке. Одно ее существование виделось Даре вопиющим кощунством. Она была ходячим доказательством того, что кто-то из благословенных нахит нарушил священные обеты и возлег с человеком. Ну а то, что она оказалась еще и ловкой воровкой, которая врет, как дышит, лишь подтверждала все нелесоприятные стереотипы о шафитах известные Даре. Но потом... Она стала для него чем-то большим. С ней он чувствовал себя невероятно свободным. С ней он был не славным овшином и непрезренным бичом, а просто мужчиной, которому позволено флиртовать и обмениваться остротами с умной и красивой женщиной и упиваться учащенным биением омертвевшего сердца, вызванным ее манящей лукавой улыбкой. Все потому, что Нари не знала их истории. Она была первой собеседницей Дары за много-много веков, ничего не знавшей о его прошлом. И благодаря этому он сам смог оставить прошлое в прошлом. Он понимал, что это безнадежное увлечение, понимал, что оно ни к чему не приведет, и все же до последнего пытался скрыть от нее самое страшное. И об этой своей скрытности он до сих пор сожалел. Если бы он был честен с Нари и сразу во всем сознался, если бы дал ей шанс самой сделать выбор. Как знать, может, она сама согласилась бы бежать вместе с ним из Давабада, и ему не пришлось бы представлять кинжал к горлу Ализеи Далькохтани. Впрочем, какое это теперь имело значение? Той ночью на борту Нари своими глазами видела, что Дара представляет на самом деле. «Ты в порядке?» Вздрогнув от неожиданности, Дара поднял глаза, и заметил, что Манижа наблюдает за ним с понимающим выражением на лице. «У тебя такой вид, словно ты размышляешь о чем-то очень серьезном». Дара выдавил улыбку. «Ты напоминаешь мне своих предков», — сказал он, уклонившись от ответа. «Когда я был маленьким, мне казалось, вы умеете читать мысли». Манижа засмеялась. Она редко смеялась. «Ну уж это выдумки». «Но когда пару столетий прислушиваешься к каждому удару каждого сердца, чувствуешь приливы крови к коже и слышишь каждый вздох вокруг, учишься читать окружающих». Она вонзила в него внимательный взгляд. «Я повторяю вопрос». Дара поюжился. На первый взгляд между Манижей и ее дочерью не наблюдалось особого сходства. Манижа была пониже ростом, миниатюрнее, В этом она сильно напоминала ему собственную мать, которая могла и обедом накормить полсотни девов, а могла и ложку сломать об колено, чтобы заколоть врага. Но вот глаза маниже такие пронзительные и черные, с внешними уголками, опущенными чуть вниз, это были глаза Нари. И когда в них загоралась решимость, это действовало на Дару безотказно. «Я в порядке», Даро взмахом руки обвел пейзаж внизу. «Любуюсь!» «Действительно красиво», — согласилась Манижа. «Напоминает мне о Зариаспе. Мы с Рустамом всегда проводили лето у промухов, когда были детьми. То были самые счастливые дни моей жизни», — продолжила она с мечтательной грустью. «Мы резвились без устали, лазили по горам, катались на семургах на перегонки». «экспериментировали со всеми запретными растениями и травками, которые нам удавалось найти». Она печально улыбнулась. «Большей свободы мы так и не узнали за всю нашу жизнь». Дара склонил голову набок «Выходит, вам повезло, что у вас не было овшинов. То, что ты описываешь, звучит крайне опасно. Мы бы никогда вам этого не позволили». Мани же снова засмеялась. «Да». Никакие легендарные телохранители не портили нам веселье, а промухи охотно соглашались предоставлять нас самим себе, когда мы брали с собой кавы. Кажется, они не понимали, что он был таким же сорванцом, как и мы». Заметив недоверчивую мину Дары, она покачала головой. «Пусть репутация уважаемого старшего визиря не вводит тебя в заблуждение. Когда мы познакомились, он был чумазым деревенским мальчишкой» для которого сбежать из дома и отправиться на поиски огненных саламандр было проще, чем уследить за парочкой непоседливых нахит. Она поглядела вдаль, и Огонюк в ее глазах померк. «Когда мы стали старше, нам запретили так часто наведываться в Зариаспу, а я так по нему скучала». «Полагаю, он тоже скучал», — осторожно сказал Дара. Он заметил, как поглядывает на манижу Кавы, Да и в лагере ни для кого не было секретом, что их кость так ни разу и не ночевал в шатре, который разбили специально к его приезду. Это и убедило Дару. Похоже, у чопорного визиря действительно были свои секреты. «Я удивлен, что ты не пригласила его с нами». «Ни в коем случае», — ответила она незамедлительно. «Не хочу, чтобы ифриты знали о нем ничего лишнего». То, с каким пылом она это сказала, насторожило Дару. «Почему?» «Ты готов умереть за мою дочь, Дареева Хауш?» Вопрос удивил его, но ответ на него легко сорвался с губ. «Да, конечно». Мани же посмотрела на него проницательным взглядом. «Но позволишь ли ты ей умереть за тебя? Страдать из-за тебя?» «Она уже настрадалась из-за меня». «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не допустить», — тихо ответил Дара. «Вот именно. Привязанность для таких, как мы с тобой, — слабое место. Наши слабые места не должны знать те, кто хочет навредить нам. Угроза любимым — самый эффективный способ добиться своего, намного эффективнее пыток». Эти слова были произнесены с такой ледяной уверенностью, что удары по спине пробежали мурашки. «Ты говоришь так, как будто судишь по личному опыту», — рискнул он. «Я очень любила своего брата», — сказала она, глядя вдаль. «Кахтани не позволяли мне забыть об этом». Она опустила взгляд и принялась разглядывать руки. «Признаюсь, мое стремление назначить осаду на время на «Новысатема» Имеет под собой и личный мотив Какой же? Свой последний на высоте Рустам провел в темнице Я тогда вышла из себя Ляпнула что-то неблагоразумное Отцу Гасана Хадеру Имя слетело с ее губ Точно проклятие Еще больший деспот, чем его сын Даже не помню, что именно Сказала тогда Наверняка что-то пустяковое Но чем может обидеть сердитая молодая женщина? Но Хадер воспринял мои слова как угрозу. Моего брата схватили прямо в лазарете и бросили в коморку, куда не проникал даже дневной свет, где-то в дворцовых подземельях. Говорят, она прочистила горло. Говорят, тела погибших в подземельях никогда не выносят оттуда. И ты валяешься там, среди трупов. Она помолчала. Рустам провел там весь на высоте, целый месяц. Несколько недель после этого он не мог вымолвить ни слова. И даже много лет спустя лампы в его комнате должны были гореть всю ночь, иначе он не мог заснуть. дарь стала жутко от ее рассказа. Невольно он вспомнил о судьбе своей сестры. «Мне жаль», — сказал он робко. «Мне тоже». Но с той поры я усвоила, что безвестность — лучшая защита для моих близких. Ее губы искривила горькая усмешка. Впрочем, у безвестности есть свои трагические недостатки. Он помолчал, но кое-что из сказанного Манижей он просто не мог оставить без внимания. — Ты не доверяешь Ефритам? — спросил он. Дара не единожды высказывал свое более чем категоричное мнение об этих созданиях, но Мани же и слышать ничего не хотела. Я думал, ты считаешь их своими союзниками. Ифриты — это средство для достижения цели. Мое доверие еще нужно заслужить. Она откинулась назад, упираясь ладонями в ковер. Кава мне дорог. Нельзя, чтобы об этом знали ифриты. Насчет твоей дочери... «Что-то сдавило ему горло. Я сказал, что умру за нее, но, надеюсь, ты понимаешь, что я готов отдать свою жизнь за каждого Нахида. Дело не в том, что я...» Он смутился. «Я бы не вышел за рамки дозволенного». В глазах Манижи зажегся озорной огонек. «Сколько лет тебе было, Овшин, когда ты умер? В первый раз, я имею в виду». Дара напряг память. «Тридцать?» Он пожал плечами. «Это было так давно, да и последние годы выдались напряженными, я точно не помню». «Я так и думала». «Не понимаю». Она криво усмехнулась. «Иногда ты изъясняешься как юноша, не разменявший даже половины века. Мы ведь уже выяснили. Я Нахида, и мне подвластно то, что ты сравнил с чтением мыслей. Жарко заполыхавшие щеки, Учащенное сердцебиение. Теперь понятно, какие сигналы имела в виду Манижа. Тем временем она прикрыла глаза ладонью. «А вот, кажется, и озеро, где у нас назначена встреча с Аэшмой. Можешь снижаться». Он снова покраснел. «Бану Манижа, пожалуйста, знай». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Твои симпатии принадлежат только тебе, Овшин». Она посуровила. «Но не позволяем стать твоими слабостями» во всех смыслах этого слова. От стыда он мог только кивнуть. Дара поднял руку и ковер накренился вперед, набирая скорость по направлению к отдаленному островку лазурно-голубого блеска. Вода в огромном озере, размером приближающемся к морю, сверкала ярким аквамарином, как в тропическом океане, странно контрастируя с заснеженными горами охватившими в кольцо его берега. «Озеро Ассоун», — сказала Манижа. «По словам Аэшмы, уже на протяжении тысячелетий мариды считают его священным». Дара опасливо окинул озеро взглядом. «Я не полечу на ковре над таким массивом воды». «Нет такой необходимости», — Манижа указала на тонкий столбик дыма, поднимающийся со стороны восточного берега озера. Похоже, это он. Подлетая ближе, они пронеслись над красными утесами и узким заболоченным пляжем. Озеро оказалось изумительным по красоте. Шеренги вечно деревьев выстроились как сторожа на склонах гор и вдоль цветущих долин. По светлому небу были размазаны бледные облака, высоко у них над головами кружил сокол. В воздухе пахло свежестью и навевало мысли о холодных рассветных часах, проведенных вокруг костра с ароматом соснового дыма. В сердце защемила тоска. Даже живя в столице, Дара всегда отдавал предпочтение дикой природе, чистому небу и захватывающим дух пейзажам. Хотелось вскочить на коня, прихватить лук и ускакать в этот простор, ночевать под россыпью звезд и исследовать руины канувших в лету городов. Впереди на пляже горел костер. Языки пламени вылизывали воздух с каким-то злорадным энтузиазмом. Дара принюхался к запаху старой крови и железа. «Аэшма! Он рядом!» Под воротником у него заклубился дымок. «Я чую эту жуткую булаву, с которой он никогда не расстается, испачканную в крови нашего народа». «Не хочешь ли ты принять свой естественный облик?» Дара нахмурился. «Это и есть мой естественный облик». Манижа вздохнула. «Нет, ты и сам это прекрасно понимаешь. Теперь это не так. Ифриты предупреждали, что твоя магия слишком мощна для этого тела». Она похлопала его по руке с клеймом. Светло-коричневой руке, которая сейчас не была охвачена огнем. «Ты ослаблен». Их ковер опустился на песок. Дар не ответил, но и облик не изменил. Изменит, когда... если... объявится Марит. «А, вот и вы, союзники минувших лет!» Заслышав голос Аэшмы, Дара потянулся к длинному кинжалу, заткнутому за поясом. Костер выплюнул искры, и Ефрит вышел им навстречу, обнажая в ухмылке черные клыки. От этой улыбки Дарье стало не по себе. Именно так теперь выглядел и он после каждого перехода: ярко-огненная кожа, золотые глаза, когтистые пальцы, точная копия демонов, заключивших его в рабство. И то, что так выглядели все его предки до проклятия Сулеймана, ничуть не утешало. Ведь не ухмылку предков он видел перед собой в последний момент перед тем, как хозловонные колодезные воды сомкнулись у него над головой. Аэшма вальяжно подошел. Он заулыбался шире, словно чуял недовольство Дары. Возможно, так и было. Не то чтобы Дара скрывал свое к нему отношение. На одно плечо Ифрит вскинул свою булаву, металлический молот примитивной формы, утыканный шипами. Аэшме явно нравилось, как его оружие действует на Дару, и не упускал случая напомнить тому о временах, когда булава была омыта кровью на хит и овшинов. «Союзник». Дара покрепче стиснул рукоять кинжала. «Это кинжал?» Аэшма разочарованно подсокал языком. «Ты ведь можешь призвать смерч и отшвырнуть меня на противоположный берег, если только...» «Откажешься от этого беспомощного туловища!» В его глазах появился жестокий блеск. «Да и потом, если уж хвататься за оружие, всем хотелось бы оценить твой знаменитый бич!» Воздух накалился, и Манижа выставила между ними руку. «Овшин!» — осадила она, после чего обратила свое внимание к Аэшме. «Я получила твой сигнал, Аэшма. Что ты слышал?» «Все тоже!» «Шепот и предощущения, которые начались сразу после того, как ты вернула бичаг к жизни», — ответил Эфрид. «Мои товарищи выжгли все известные им места обитания маридов, но ответа не дождались. Однако возникло новое обстоятельство». Он взял паузу, наслаждаясь вниманием. «Перри спустились с облаков, чтобы исполнить свою песнь предостережения и пустить ее по ветру». «В ней поется, что мариды приступили черту, нарушили уговор и должны понести ответственность. А наказание им назначит существо низшего ранга, перед которым у них кровный долг». Дара таращился на Ифрита во все глаза. «Ты что, пьян?» Аэшма усмехнулся, сверкнув клыками. «Ах, извини! Я забыл, что в разговоре с тобой нужно подбирать выражение «попроще». Он стал говорить медленнее, издевательски растягивая каждое слово. «Мариды убили тебя, Овшин! Перед тобой у них кровный долг!» Дар замотал головой. Может, без их участия и не обошлось, но кинжал был в руках у Джина. «И что?» — вмешалась Манижа. «Вспомни, что ты рассказывал мне о той ночи!» «Неужели ты всерьез веришь, что какой-то малолетний Кахтани способен зарезать тебя без посторонней помощи?» Дара задумался. Его стрелы пронзили принцу горло и легкие прямо перед тем, как тот рухнул за борт в пучину проклятого озера. Ализей должен был быть дважды мертв. Однако он взобрался обратно на борт с видом какого-то озерного мстителя». «В таком случае, что имеется в виду под кровным долгом?» Спросил он. Аэшма пожал плечами. «Мариды твои должники, что очень кстати, учитывая, что тебе нужно проникнуть в их озеро. Это не их озеро, это наше озеро». Манижа положила руку дари на запястье, а Аэшма только закатил глаза. «Когда-то озеро принадлежало им», объяснила она. «Мариды помогли Анахиде построить давабат Тебе должно быть об этом известно. Считается, что драгоценные камни, которыми вымощен двор у великого храма, были приняты в дар от маридов». В школе овшины не штудировали от и до историю своего народа, однако легенду о камнях слышал даже Дара. «И как это поможет мне пройти через завесу?» «Забудь про завесу!» – сказала Эшма. «Задумайся, как водные твари путешествуют по горам и пустыням? Они перемещаются в природных водах. И давным-давно мариды обучили этому искусству твоих нахит. В его глазах сверкнула ненависть, и это существенно облегчило им охоту на мой народ. «Мы к пруду лишний раз не рисковали подойти из страха, что очередной нахит кровоотравитель вынырнет из глубины». «Это безумие», — заявил Дара. «Ты предлагаешь мне выдвигать условия маридам?» «Маридам», которые способны превратить речное русло в змея размером с горную цепь. На основании неких песен Перри и мифах о какой-то особой магии, которую ни я, ни маниже никогда не наблюдали воочию. Он подозрительно прищурился. «Ты просто хочешь нам смерти, не так ли?» «Если бы я хотел твоей смерти, Овшин, я выбрал бы метод попроще, уж поверь, и мне не пришлось бы терпеть твое общество», — отвечала Эшма. «Ты должен радоваться. Ты можешь отомстить убившим тебя Маридам за собственную смерть. Ты станешь их Сулейманом». Такое сравнение мгновенно остудило пыл Дары, и гнев сменился ужасом. «Я не Сулейман», — выпалил он, отказываясь соглашаться с этими словами и покрываясь гусиной кожей от подобного святотатства. Сулейман был пророком. Этот человек написал наши законы, даровал нам Девабат и благословил Нахит. А Эшма расхохотался. Только посмотрите на него, как от зубов отскакивает. Не перестаю поражаться тому, как ловко вас натаскал совет Нахит. Оставь его, Резко одернула его манижа и снова повернулась к Даре. «Никто не предлагает тебе стать Сулейманом», — мягко заверила она его. «Ты наш овшин. Тебе не нужно притворяться кем-то другим». Твердый взгляд манижа внушал Даре спокойствие. «Но кровный долг — действительно хорошая новость для нас. Благословение, если угодно. Так мы сможем попасть в давабат К моей дочери». Нари. В памяти Дары всплыло ее лицо. Ее разочарованный взгляд в ту ночь в лазарете, когда Дар вынудил ее пойти за собой, ее крики, когда его сразил меч. «Шестьдесят четыре!» — холодно сказал Каве. «Шестьдесят четыре дева погибли из-за беспорядков, учиненных Дарой». Он сглотнул образовавшийся в горле ком. «Как мы призовем Маридов?» Лицо Эйфрита озарилось злорадным весельем. «Про их», — сказал он и повернулся. «Идемте со мной. Я нашел кое-что, с чем им точно не захочется расставаться». «Про их?» Дара остался стоять на пляже. «Госпожа, это будет очень опасно». «Я знаю». Мани же не сводила глаз со спины удаляющегося Эйфрита. «Тебе нужно совершить переход». На сей раз Дара подчинился и отдался на волю магии. Ноги и руки охватило пламенем, вырвались наружу клыки и когти. Дара спрятал кинжал в ножны, сотворив другое оружие из дыма, клубящегося у него вокруг бедер. Он поднес плеть к своему лицу. Рукоять привычно лежала в руке, потеплев от жара ладони. Чтобы Аэшма не забывал, на что Дара способен. «Не верь ничему, что тебе скажут», — предупредила Манижа, вдруг занервничав. «Мариды — прирожденные лжецы». Она резко развернулась на пятках и вслед за Аэшмой прошла сквозь огонь. Дара некоторое время просто смотрел ей вслед. «Что они могут мне сказать?» — недоумевал он, но все равно отправился за ней. Тревожное предчувствие не отпускало. За завесой дыма на песчаном пляже извивалась какая-то фигура. Это был мужчина, связанный по рукам и ногам. У него во рту торчал кляп. Сквозь скомканную тряпку слышались всхлипы, а запястья были изодраны в кровь в тщетных попытках освободиться. Кровь красного цвета. Манижа нарушила молчание первой «Человек?» «Ты собираешься призвать Маридов с помощью человека?» «Не просто человек», — уточнила Эшма, «а ревностный служитель Маридам». «Отыскать его было непросто. Люди все чаще отказываются от религии прошлого. Но я увидел его, когда он проводил свои ритуалы во время прилива». И Фрит с отвращением втянул носом в воздух. «Он принадлежит им. Я это нюхом чую». Дарр нахмурился. Действительно, теперь и он это почувствовал. «Соль», — сказал он негромко и посмотрел на человека изучающим взглядом. «И что-то еще. Что-то мрачное, бездонное. Какая-то тяжесть». Аэшма кивнул, размахивая булавой. Они поставили на нем свою метку. манижа с непроницаемым выражением лица наблюдала за человеком. «Он действительно так важен для Маридов. «Очень важен», — заверил Аэшма. «В поклонении они черпают силу, а на земле не так много осталось тех, кто в них верит. Они очень огорчатся, если лишатся еще одного». Только сейчас жуткий план Аэшмы приобрел кристальную ясность в голове Дары. Лишаться Ты же не предлагаешь?» «Не я» ответил Аэшма, пригвоздив их внимательным взглядом. «Если мои предположения о кровном долге не верны, помните, что мариды вправе убить того, кто посягнет на жизнь их последователя». Он протянул Маниже свою голову. «Идти ли на риск? Тебе решать, Бану Нахида». Дара тут же встал между ними. «Нет, Бану Маниже, есть же правила пролепетал он, — Наше племя никогда не шло наперекор законам Сулеймана. Этим мы и отличаемся от джиннов. Мы не вмешиваемся в жизни людей. И уж точно мы их не убиваем. Мани же покачала головой и, словно решившись на что-то, хотела забрать у ефрита из рук булаву. Нам необходимо попасть в Деваба Тавшин. Время на исходе. В груди зашевелился страх, но Дара опустил ее протянутую руку. «Тогда это сделаю я». Он не позволит Бану Нахиде взять на себя такой грех. Мани же помедлила. Она постояла, вытянутая, как струна, напряженно поджав губы, затем кивнула и отступила на шаг назад. Дара принял булаву и направился к человеку, стараясь не слушать его всхлипы, не слушать голос, кричащий у него в голове. Одним ударом Дара размазжил ему череп. На мгновение в воздухе повисла страшная тишина. Затем подал голос Аэшма. «Сожги его», — проговорил он сдавленно, — «в воде». Каждой клеточкой тела, чувствуя отвращение к самому себе, Дара подхватил убитого им человека за окровавленный ворот и потащил в воду подальше от берега. Его окатило запахом чужих внутренностей. Вокруг запястья убитого была обвязана голубая нитка, унизанная нефритовыми бусинами. Подарок? От человека, который будет ждать и не дождется его возвращения? Чудовище. В памяти всплыли все брошенные в спину проклятия, преследовавшие его в Дывабаде. Убийца. Бич. Красная кровь смешалась с прозрачной водой, расползаясь под телом мужчины, как грозовая туча по небу. Вода в ногах кипела. Ему это не нравилось. Ему ничего не нравилось в этой ситуации. Огонь сбежал по рукам Дары вниз, устремившись к телу человека, и объял того целиком. На мгновение Даре захотелось, чтобы пламя поглотило и его тоже. Вдруг воздух огласился тонким пронзительным визгом, и озеро атаковало. Вода поднялась так быстро, что Дара даже не успел сойти с места. Волна вдвое выше его роста метнулась на него, как разъярённый медведь. И обрушилась на него, рассыпаясь в брызги с сердитым кипящим шипением. Озеро не сдавалось. Его поверхность разгладилась, а потом толща воды стала закручиваться вокруг его ног, утягивая Дару за собой вниз на самое дно. И снова — Волной отпрянуло назад, словно опаленный пламенем зверь. Послышался крик манижи «Овшин, берегись!» Дара поднял голову. От изумления глаза полезли на лоб. В бурлящей озерной глубине разрушенный корабль срастался воедино. Покрытые ракушками деревянные шпангоуты и сломанные палубные доски устремились навстречу друг другу, собирая остов из затонувших обломков». Гигантский якорь, порыжевший от ржавчины, вскочил на свое место на носу корабля, напоминая какой-нибудь таран. Дара отступил назад, когда корабль начал стремительно надвигаться на него, в первую очередь инстинктивно думая о том, как защитить манижу. «Не сходи с места!» — прокричала Эшма. «Приказывай ему!» «Приказывать?» От потрясения Дара даже не нашел, что возразить, да и к тому же он понятия не имел — Как иначе противостоять кораблю-призраку, который несся на него точно ожившее кошмарное сновидение? дари только и оставалось, что выставить вперед руки и выкрикнуть слова, которым научили его ифриты. «За-марава!» Корабль рассыпался в прах. Хлопья пепла закружились в смрадном воздухе, стали падать вниз, как снежинки. Дар чуть не потерял равновесие. Его трясло. Но озеро не сдавалось. Пенная волна накатила на мертвого человека и потушила огонь, охвативший его тело. Человек встал. Вода текла с него в три ручья, водоросли обвили руки, а по ногам ползали крабы. Из плеч вылезли треугольные плавники, протянувшиеся до рептилоидных кистей с когтистыми пальцами. Его расколотый череп облепили моллюски, окровавленные щеки заросли чешуями, а испорченную одежду заменила узловатая путаница из полусгнивших рыболовных сетей и ракушек. Щелкнув позвонками, человек резко распрямил сломанную шею и уставился на джиннов хлопая глазами, полностью затянутыми маслянистой черной поволокой. Дара в ужасе отпрянул от него. «У Ализейда был точно такой же вид!» ахнул он когда к нему присоединились Манижа и Аэшма. Силы Создателя. Это действительно сделали Мариды. Мертвец смотрел на них во все глаза. Вдруг похолодало, и воздух стал липким от влаги. «Дэвы!» Прошипел он на девастийском языке. От его скрипучего шепотка Даре хотелось скрежетать зубами. На дымящемся пляже Аэшма вышел вперед. «Марид!» как будто радушно поприветствовал он. «Все-таки ваши солонокровые братья до сих пор среди нас. А я-то начал волноваться, что это чудище морское ваша матушка сожрала вас с концами». Морит снова зашипел, и Дара покрылся гусиной кожей. Все в этом существе, восставшем перед ними, в этом странном и жутком мертвеце, вышедшем из темной озерной пучины, вызывало неприятие во всех смыслах слова мертвец обнажил два ряда зубов рептилии. «Ты убил моего человека!» — возмутился он. «Это ты убил меня!» — истерично возразил Дара. «Теперь у него не осталось в этом сомнений, и ярость обуяла его снова, как в первый раз. Ты или кто-то из твоих братьев? За что? Я ничего не сделал вашему народу». «Ты встретил свою смерть не от нашей руки», Хрипло уточнил Марит, как будто оправдываясь. Грязный слизняк сполз по чешуйчатому плавнику на плече. Ты был убит представителем собственной расы. «Тогда убей его снова», — как ни в чем не бывало предложил Аэшма. «Он убил твоего последователя и предал огню твои священные воды. Размашь его следующим кораблем. Утопи его!» И Фрид подходил все ближе, игнорируя свирепый взгляд Дары. «Что, не можешь? Об этом сейчас только и слухов. Мол, ваш народ нарушил правила». Ифрит облизнулся, и на его пламенном лице изобразилось жадное предвкушение. «Теперь он сможет выжечь все воды мира, а вы ничего ему не сделаете». Марит помедлил. «С юношей мы допустили ошибку», — признал он наконец. «Ошибку?» — из Рукдары вырвалось пламя. «Выхладнокровно избавились от меня, но допустили ошибку с Ализейдом?» Морит с недовольством пощелкал языком, и над водой поднялся густой туман. «Вини в этом свою Нахиду», – прошипел он взглядом, метая молнии в манижу. В глубине его блестящих глаз читалась настоящая ненависть. Ее предупреждали, но она продолжает искать пути, как разрушить то, что было скреплено кровью». Таинственный туман по-змеиному обвивал кожу и Дара задрожал. «Если бы ты только знал, какие предвещаешь разрушение Дарья Вахауш Э-Авшин, ты бы первый утопился в море». От шока Дара не мог вымолвить и слова а Аэшма лишь пренебрежительно отмахнулся от Марида. «Не обращай внимания, Мариды любят строить из себя пророков, но на самом деле они слабоумные глупцы», с разжиженными водицей мозгами. Ярко-золотые глаза Ефрита были преисполнены презрения. «Помню, как тысячелетия другое назад эти берега были сплошь застроены сверкающими храмами, а сюда тянулся нескончаемый поток людей, желающих с головой окунуться в ваши воды и объявить вас своими богами. Помню, как вы смеялись, когда Сулейман решил покарать мой народ». Лицо Аэшма перекосило злобой. «Я рад, что дожил до того дня, когда та же участь постигнет и вас». Марит вновь зашипел. «Он не Сулейман. Он вперился в дару взглядом суженных маслянистых глаз. Он просто пешка, замаранный в крови пешка». Невозмутимый голос Манижи прорезал тишину, словно нож. «Однако вы перед ним в долгу, и вы, наверное, хотели бы освободиться от этого бремени. Поэтому я предлагаю нам поговорить, вместо того, чтобы плакать над пролитым молоком». Морит склонил голову, размышляя над ее словами. Вода у него в ногах накатила и ритмично откатила прочь, как будто морское чудище вздохнуло. «Говори», — согласился он наконец. «Мы желаем вернуться в Девабад» мани же показала на дару в таком виде мой овшин не сможет пройти через завесу в горах но в легендах о моих предках говорится что существует и другой способ дескать можно войти в это озеро как в двери загадать любой водоем где угодно во всем белом свете и выйти там где заблагорассудится эти чары никогда не предназначались для девов Озеро принадлежало нам. Оно было священно, — добавил Марит с болью в голосе. Там появилась на свет Тиамат. Она изочаровала озеро, чтобы каждый из нас имел возможность явиться к ней на поклон, где бы мы ни находились. «Тиамат?» — удивленно переспросил Дара. «Бет-иль-Тиамат? Южный океан?» «Не совсем», — ответила Эшма. Тиамат была их богиней, их праматерью. Огромное морское чудище, рожденное на свет из первоначального хаоса мироздания, не гнушавшееся истреблять целые цивилизации всякий раз, когда малокровки гневили ее. Он ухмыльнулся. Она ненавидела дэвов. «У нее были причины для ненависти», — зашипел Марит. «Анахида отобрала у нее озеро» чара мы сняли, когда потомки анахиды ослабли и больше не могли нами помыкать. Девы, заслуживали уничтожения за то, что посмели осквернить наши воды. Марит повернулся к Маниже, щелкнув зубами. А тебе нужен не один лишь девабат, пара дочь анахиды. Не надо держать нас за простаков, тебе нужна сулейманова печать. Манижа невозмутимо, как и всегда, пожала плечами. «Мне нужно все, что принадлежит мне по праву». Дэвабад был дарован Нахидом, самим создателем, равно, как и Сулейманова печать. Их возвращение также предначертано свыше. Она кивнула на Дару. «Если не воля создателя, кто же возвратил нам нашего величайшего воина и наделил его такими неслыханными способностями?» Марит указал на человека, чье мертвое тело использовал сейчас в качестве своей оболочки. «Это не воля Создателя. Это сомнительная манипуляция женщины, рвущейся к власти». Марит метнул взгляд на Дару. «А ты и того хуже. Дважды воскрешенный, выпочканный в крови тысяч погибших, продолжаешь выслуживаться перед теми, кто превратил тебя в монстра». Внезапные обвинения смусили Дару, и разбередили старые раны, дотянувшись до самого темного уголка его души, куда он сам боялся притрагиваться. Есть город под названием квит Слова, произнесенные спокойно и твердо теми, чьи приказы дара привык никогда не ставить под сомнение. Крики горожан-шафитов, по заверению Совета Нахит, являвших собой лишь бездушные пустышки. Вера в правоту Нахит, за которую Дара цеплялся, как за соломинку, пока не оказался в компании шафитки по имени Нари и не испугался, что все известное ему о полукровках было ложью. Вот только Нари не была шафиткой. Вот что было ложью, маскировкой, наложенной этим самым существом, перед которым стоял сейчас Дара. Заклятие Маридов, ложь Маридов. «Ты можешь это устроить или нет?» спросил он прямо, резко устав от игр в кошки-мышки. «Существует ли возможность переместиться по воде прямо в девабат «Мы не станем помогать Нахиде заполучить Сулейманову печать». «Вопрос был не в этом», процедил Дарр сквозь зубы. «Я спросил, есть ли такая возможность?» Марит приосанился. «Мы не подчиняемся», огнерождённым демоном. Этого ответа для Дары оказалось вполне достаточно. Необузданная сила, гневно клокочущая и искрящая у него под кожей, пришла по первому зову. Слишком много крови пролил Дара. Нельзя, чтобы всё оказалось впустую, и если Маридом этот урок выйдет боком, значит, так тому и быть. Огненной вспышкой опалила землю Глина запеклась у него под ногами, сотряслось ложе озера. Вода забурлила, вскипела и начала стремительно испаряться, поднимаясь в небо гигантскими клубами пара. Из него продолжал изливаться огонь, торопясь пожрать все, что было надежно спрятано в лоне озера. Танцующие водоросли и окаменелые клыки давно сгинувших тварей, пару извивающихся угрей и останки затонувших рыбацких лодок Стая журавлей поспешно вспорхнула в небо, и воздух огласился испуганным птичьим гомоном. Морит взвыл, глядя, как горит их святыня. Он упал на колени и заголосил от боли, как будто горело не озеро, а он сам. Когтистые пальцы впились в сухой песок. Дара приблизился и присел рядом с ним на колени. Он взял Морита за подбородок, Кожа на ощупь показалась похожей на гальку. Он повернул голову Марида, заставляя взглянуть прямо себе в глаза. «Вы будете подчиняться этому огнерожденному демону», произнес он ледяным тоном. «И будете выполнять мои приказы, а не то я выжгу все ваши священные водоемы и все места, которые твой народ считает родными. От них не останется ничего, кроме пыли и пепла» и я убью каждого из немногих оставшихся у вас последователей на этих лежащих в руинах берегах. Марит дернулся и высвободился из схватки. Он обвел взглядом полыхающую святыню. Кое-где вода не испарилась до конца, и в этих лужах задыхались охваченные огнем рыбы. Зрелище походило на извращенную карикатуру огненных купелей девов. Марит задержался взглядом на обгоревших останках водяной змеи. «Когда Сулейман наказывал твой народ, он не проливал крови. Он предложил вам выбор. Он предложил вам искупить свои грехи строительством храма, посвященного Создателю, а не приказывал вступать в войну». На этот раз слова дались Дарье намного легче. «Я не Сулейман». «Нет», — согласился Марит, — «ты не он». Он как будто стал ниже ростом, его клыки и чешуя потускнели. Прошла минута, в течение которой тишину нарушал только треск огня. Пламя перекинулось на деревья, те самые вечно зеленые леса, куда ему совсем недавно хотелось сбежать ненадолго. Марит снова заговорил уже намного тише. «Ты...» Будешь считать кровный долг оплаченным, если мы поможем тебе пересечь озеро Девабада. Внимание Дары привлек громкий треск впереди. Пламенем охватило высокое дерево на противоположном берегу. Оно стояло там одиноко, как величественный страж, но на глазах у Дары треснуло и переломилось в стволе. Дерево рухнуло поперек догорающего озера, как недостроенный мост. Дара стояла неподвижно. «Нет, это не единственное условие», — сказал он негромко. «Прежде чем убить меня на озере, Мариды покушались на меня в казани Вы превратили всю реку в змея. Это был зверь размером с гору. Можно ли проделать то же самое и с озером?» «Пожалуй, да», — Марид напрягся. «Ненадолго». В том озере была рождена сама Тиамат. Его воды очень капризны. Он нахмурился. «Но зачем тебе это нужно?» Дара снова перевел взгляд на полыхающее дерево. «Я хочу обрушить башню».